«Невеста на болоте», глава третья, в которой мы пытаемся выяснить, может ли идеальный крупный бизнес, производящий товары повседневного спроса, стать примером и надеждой в мусорной войне. В 2019 году компания Unilever публично взяла на себя обязательство собирать и перерабатывать больше пластиковой упаковки, чем будет выпускать в продажу а также сократить объемы используемой пластиковой упаковки более чем на 100 тысяч тонн. Алан Джоуп, главное должностное лицо Unilever, прокомментировал это так. «Наш пластик — наша ответственность, и поэтому мы стремимся собирать больше пластика, чем выпускаем в продажу. И это часть нашего стремления к внедрению принципов циркулярной экономики». Это непростая, но увлекательная задача, которая будет способствовать росту спроса на переработанный пластик во всем мире. Unilever, выпускающая продукцию под известными торговыми марками DAF, Domestos, Lipton, Чистая линия и другими, объявила о новых обязательствах по внедрению принципов экономики замкнутого цикла для пластика. Таким образом, Unilever становится первым крупным мировым производителем товаров повседневного спроса, который планирует добиться абсолютного снижения объемов используемого пластика для упаковки своей продукции. Unilever уже предпринимает действия по обеспечению того, чтобы вся пластиковая упаковка компании стала пригодной для переработки, повторного использования или компостирования а также для того, чтобы использовать не менее 25% переработанного пластика в своей упаковке к этому же сроку. Unilever Russia, отечественная дочка крупной нидерландской компании, одного из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, еще несколько лет назад, под Рождество 2015 года, отчиталась в важном достижении — ноль отходов на захоронение. Это значит, что все производственные площадки компании в России, а именно фабрика по выпуску пищевой продукции и мороженого в Тульской области, фабрика мороженого в Омске, фабрика косметической продукции в Екатеринбурге и фабрика по выпуску косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге прекратили отправлять свои безопасные промышленные и бытовые отходы на полигоны захоронения. Теперь все они до последнего грамма уходят на переработку или дальнейшее использование в качестве вторичного сырья в других отраслях. Мировой Unilever возглавляет практически все рейтинги по устойчивому развитию и внедрению экономики замкнутого цикла. У компании высший экологический бал. Может ли ее опыт быть примером для отечественных производителей? А в глобальном аспекте – надеждой и флагманом мировой войны с мусором – Я говорю об этом с Ириной Антюшиной, руководителем отдела по корпоративным отношениям Unilever Russia. Ирина — молодая симпатичная девушка, сделавшая, безусловно, успешную карьеру. Она производит впечатление человека, искренне верящего в политику компании. Мы обсуждаем с ней важное — обертку для мыла, коробку для чая и ламинированную трубочку из Макдональдса. Есть маленькие вещи, смысловую нагрузку которых осознаешь только тогда, когда они меняют свой внешний вид. Юни -левер собирается отказаться от ламинирования своей упаковки. И ты понимаешь, уходит эпоха. Грядет эра нового дизайна. Мы привыкли к лощеному виду товара. Действительно ли гламур будущего — это вездесущая крафтовая бумага и бечевка, ставшая уже символом эко-стиля? Новый блеск в отсутствии блеска? Поймет ли это массовый покупатель? И да, не будет ли технических сложностей? В Макдоналдсе было начали предлагать неламинированные трубочки для напитков, но от благородной идеи быстро пришлось отказаться. Отказ от ламинирования — наш недавний успешно реализованный проект, с удовольствием рассказывает Ирина. У Макдональдса причина неудачи понятна. Бумажная трубочка в жидкости попросту размывается. Потребитель не хочет отказываться от привычного комфорта. Но нам проще. Упаковка для мыла предназначена исключительно для того, чтобы сохранить продукт на пути от производства до склада и магазина. В дальнейшем потребитель просто ее выбрасывает или сдает, надеюсь, на переработку. Что же касается блеска, посмотрите на наш чай. Я была уверена, честно вам скажу, что у нас он производится в ламинированной картонке. И ошиблась. Он как раз в новаторской коробке. Привычный вид товара сохранен. Культурный паттерн не тронут. Поменять дизайн проще, чем разработать инновационный упаковочный материал, сохраняющий привычный вид товара. Наши принципы снижения экологического воздействия надолго, навсегда. Вот о чем история с ламинированием. Но для меня эта история гораздо масштабнее, чем локальная победа над ламинированием. Процесс разрешения пластиковой проблемы я представляю себе как круглый стол вокруг которого сидят заинтересованные персонажи. Чтобы решить задачу, институты, организации, потребители должны предпринимать согласованные усилия. Например, Unilever, как крупная компания, говорит, «Мы готовы делать другую упаковку». А дальше начинается какой-то коллективный процесс. Потребитель должен встать и сказать, «Я готов покупать продукт в новой упаковке, пригодной к переработке» и даже в идеале я готов сдавать эту экологичную упаковку на переработку. Дальше должен встать ритейл, потом производители, тары, переработчики. Однако вряд ли реальный процесс взаимодействия с другими акторами и заинтересованными группами выглядит так идилически. Ирина, вы, наверное, уже сталкиваетесь на этом пути с противодействием. Нельзя говорить о противодействии, но мы сталкиваемся со всеми уровнями непонимания. И первый уровень — это вовсе не покупатель, а наши внутренние рабочие процессы. Всегда, когда в компании появляется новый вызов, он оценивается скептически. Скажем, вызов такой. Наши бальзамы будут заливаться в бутыли из переработанного пластика. Первая реакция наших собственных маркетологов — «Мы не сможем, дорого, переработчиков нет». Так что стартовая проблема всех, кто делает шаг на этом пути — преодолеть внутреннее сопротивление. Доказать коллегам по корпорации, что делать бутылки из стопроцентно перерабатываемого пластика можно доказать, что есть партнеры, которые готовы производить гранулы из собранного втор сырья. Доказать, что потребитель не отреагирует на это негативно. Потому что у людей, которые не погружены глубоко в тему экологической безопасности, знаете, какие первые ассоциации при словах переработанная упаковка? Стремная. Грязная, помятая, использованная, брошенная, которую достали из помойки и сразу пошли в нее снова заливать продукт. Итак, сначала внутреннее сопротивление. А что потом? Потом реакция покупателя. Вот, скажем, мы поменяли артворк на нашем лесном бальзаме. На флаконе теперь крупно написано «100% переработанный пластик». И одна из наших основных задач — следить, как поменяется динамика продаж этого бальзама. Компания JFK измеряет для нас индекс потребительского доверия. Мы даже планируем задавать такой вопрос потребителю. Влияет ли информация о том, что упаковка бальзама не опасна для экосистемы и сделана из собранного и переработанного пластика, на ваше желание его купить? Я думаю, быстрого результата ждать не приходится. Работает инерция покупательского спроса, привычка к товару, цена, множество других факторов. Возможно, только статистические замеры на протяжении нескольких лет подряд дадут нам понять, насколько влияет такого рода информация на продажи. Главный вопрос для нас даже не в том, сможем ли мы перетянуть к себе осознанных покупателей, а в том, сможем ли показать нашему массовому покупателю преимущество вот такого флакона лесного бальзама и доказать, что эта покупка имеет дополнительную символическую ценность. Хорошо. Что у нас на следующем уровне решения проблемы? На следующем уровне у нас ритейл. Ритейл у нас активный, яркий, готовый к изменениям, но не просвещенный. Он хочет, чтобы было много всяческих экологических штук. Ему нравится выглядеть чистым, свежим и зеленым, но ему банально не хватает понимания сути дела. Сейчас многие крупные сети начали проводить обучающие вебинары, на которых обсуждается тема переработки пластика, но этого недостаточно. Именно из-за неглубокого погружения в тему многие ритейлеры нам говорят. «Да что вы нам свой пластик пихаете переработанный? Вы же должны понимать, что наше будущее, оно вообще без пластика». «Да неужели? Что будем использовать? Алюминиевые сутки? Глину? Дерево? Бумагу? Не получится вообще без пластика, вот в чем дело». «А что получится?» У нас в планах появление совершенно революционных бизнес-моделей, таких как многоразовая упаковка и организация рефил-станций. Грубо говоря, станции по разливу продукции в розницу. Кончился у тебя парфюм или гель для душа, приходишь со своей тарой, и тебе снова ее наполняют. Но есть вопросы безопасности, контроля, досконального следования нормам СанПИНА, огромное количество регламентов, которые надо отрегулировать, прежде чем начать новое дело. Не можем мы сейчас взять и сказать упаковке «Все, до свидания». Итак, в ритейле мы не встречаем серьезного сопротивления нашим идеям. Он заинтересован в нашей теме. Зеленая революция — продаваемая история. Некоторые продвинутые покупатели ею уже даже и объелись. И иной раз мы слышим «Фу, это все гринвошинг». Но мы это к планомерно поясняем. Нет, это не он, потому что все, что мы делаем, очень трудоемко, очень технологично и очень надолго, навсегда. Четвертый уровень, по версии Ирины, это переработчики и производители тары. Еще на уровне самом первом, когда ломаешь внутреннее сопротивление, приходилось слышать такие реплики. Вы же понимаете, что пластик не может быть переработан несколько раз? Не понимаем. И да, он может быть переработан несколько раз. Если зациклить одну бутылку на постоянную переработку, то через 3-4 раза она сотрется в труху. Это правда. Но разнородная смесь пластикового вторсырья оказывается гораздо более стойкой. Если пластик все время смешивается в разных пропорциях, уже переработанный с новым, то эти смеси, таково мнение специалистов, можно перерабатывать 60-70 раз. Все это в достаточной степени условно. Мы много раз слышали, стекло разлагается миллион лет. Но опытным путем, увы, убедиться в этом не смогли. Миллионы лет вместе со стеклом мы еще не прожили, чтобы иметь возможность посмотреть, как оно разлагается. Точно так же у нас не было еще ни одной бутылки, которая постоянно бы крутилась в своем цикле переработки. Поэтому вопрос риторический. Говорить и сомневаться можно до бесконечности. Главное начать делать, правда? чтобы в России развивалась структура переработки пластикового сырья, чтобы это был все-таки не только один великий завод «Пларус», чтобы появились и другие компании. «Пларус» — завод по переработке пластмасс, единственный в России использующий технологию переработки PET bottle — «bottle-to-bottle». Это означает, что из использованных PET-бутылок на предприятии получают гранулят ClearPET, из которого опять изготавливают новые PET-бутылки. Технология Bottle to Bottle открывает перспективы для безотходной переработки PET-упаковки. У них самое лучшее оборудование — Швейцария, Германия, Италия. Пларус не зря утверждает, что для них эта деятельность скорее социальная история. Само оборудование изначально очень дорогое. Они при такой его стоимости могли сделать цены на свои услуги космическими, но не делают этого. Они поставляют нам гранулы переработанного пластика, И нашим поставщикам, производителям Тары мы просто сказали, вот новая гранула, тестируйте, проверяйте. Конечно, первая реакция на такое приобщение ⁇ скепсис. Раньше наши партнеры с этой гранулой не работали. Они говорили, у нас не получится, будут вкрапления, не сварится, не скрутится. А все сработало. Конечно, не сразу. Мы подбирали параметры, экспериментировали, дорабатывали, но в итоге победа. Скажите, а почему ПЛАРУС-1? Ведь есть запрос на переработку. Тут мы подходим еще к пятому уровню, уровню государственного регулирования и контроля. Переработанный пластик не запрещен законодательно, и в регламенте безопасности упаковки 005 ничего не говорится о том, что нельзя использовать переработанный пластик. Но есть один ГОСТ. Вы знаете, что ГОСТ — это добровольный стандарт, но как только ты начинаешь его использовать, для тебя он становится обязательным. ГОСТ на пищевую бутылку из пэт имеет упоминание, что переработанный пластик использовать нельзя. Это важный момент, сдерживающий развитие этой отрасли. Второй. Технология переработки достаточно дорогая. Я знаю, что сейчас ее активно осваивают многие компании. Возможно, с увеличением количества предложений цена переработки будет снижаться. Настоящий спрос на переработанный пластик только формируется. Мы начали эту тему в 2017 году. Просто прошло недостаточно времени, чтобы появилось много пларусов. У бизнеса есть шанс решить мусорные проблемы самостоятельно? Он может быть главным двигателем этой войны? И глобально может ли бизнес решать социальные вопросы? Учить, помогать, просвещать, двигать настроение и убеждения людей? Если крупный бизнес будет работать с социальными проблемами повсеместно и совместно, а не один Юнилевер, например, не одна Coca-Cola, то как минимум возникнут серьезные предпосылки для перемен. Обсуждение подобных вопросов часто завершается тезисом о том, что нам нужно умное государственное и межгосударственное регулирование. Оно, конечно, нужно, но вы сами знаете, что это долгий процесс. Крупный бизнес — более мобильная машина. Посмотрите на отчет Эллен Макартур Foundation. Организация Эллен Макартур Foundation опубликовала отчеты о циркулярной экономике, который по ее заказу выполнила компания МакКинси. В нем впервые рассматривались перспективы использования циркулярной модели для бизнеса. Основываясь на исследовании кейсов и анализа экономики в целом, авторы отчета сделали вывод о значительном потенциале этой модели для компаний Европейского Союза. Существует много компаний, которые, основываясь на данных отчета, подписывают соглашение о намерениях перевести бизнес на циркулярную модель. Замкнутый экологический цикл. Соглашение подписывает крупный бизнес, производящий FMCG. Те компании, которые его уже подписали, обеспечивают где-то 20% от мирового объема генерации пластика. Это впечатляющая цифра. Этому соглашению полтора года. И если количество подписантов будет продолжать расти, дело сдвинется с мертвой точки. Крупный бизнес не может отвечать за решение всех проблем, но точно несет ответственность за свое главное сообщение. Любая компания транслирует свои ценности через произведенный продукт. Мы не просто меняем упаковку. Мы предлагаем покупателям разделить наши идеи. В этом плане у бизнеса огромная просветительская роль. Поэтому, отвечая коротко на ваш вопрос, да, Бизнес может влиять, и у меня пока есть ощущение, что мы все-таки действуем на опережение. Unilever – компания, производящая FMCG – Fast Moving Consumer Goods – товары широкого потребления. Это общее название для вещей санитарных средств, которые дешево стоят и хорошо продаются. Они не придают уникальность покупателю, напротив, скорее отнимают ее. Главным признаком таких товаров считается даже не массовость спроса, а частота их покупки. Это вечное, нескончаемое торговли. Львиная доля этих товаров выпускается из пластика или с использованием пластика. Нужно сказать, крупные европейские производители FMCG испытывают столь же сильное давление общественного неодобрения, как и нефтяные корпорации. В известном смысле их чувство вины серьезно подстегивается безжалостной новой этикой. Но Юни вне всяких сомнений, ответил на вызов времени ярче и мощнее многих своих товарищей по товарному ряду. Ирину же Антюшину я впервые увидела на вебинаре проекта «Зеленый спринт» в серии образовательно-просветительских вебинаров для студентов. Я сидела на карантине и слушала о том, какой Юни молодец. Безусловно, европейские практики компании заслуживают не только одобрения, но и осторожного оптимизма. Но российские практики Юни имеют при всей своей прелести исключительно художественное значение. Компания, точно так же, как и наши переработчики из предыдущей главы, одинока, не встроена в цепочку массового сбора и переработки. Она пытается создать такую цепочку самостоятельно, но только для себя и для удовлетворения своих собственных внутренних нужд. Она пользуется ресурсами, в том числе интеллектуальными, мирового Unilever, без которых, скорее всего, не смогла бы так щедро модернизироваться. Она прекрасна, но как пример для подражания во многом бесполезна. Это тот тип ярких, одиноких и даже романтических компаний-энтузиастов, которые я назвала бы «невеста на болоте». И что еще заставило меня задуматься в интервью Антюшиной, она видит российского покупателя скорее как окормляемую и нуждающуюся в просвещении группу, не выделяя сообщество людей, которым близка тема экологической безопасности. А меня остро интересует вопрос. Может ли одинокий бизнес опереться на одинокого гражданина, имеющего личное желание сдать свою пластиковую бутылку на переработку? Или без государственной поддержки все усилия одиночек обречены на провал? И кто должен и может инициировать государственный интерес к переработке, если с точки зрения социал-дарвинистского капитализма и сиюминутной прибыли он невыгоден, нерентабелен? Гражданское общество? Мировая общественность? Логика развития современной экономики?»